Сорок. Конец света. Птица. Когда мы добираемся до Омута, снег уже валит так, что перехватывает дыхание. Кажется, само небо, растрескавшись, вываливает на землю все, что скопилось у него в закромах. Попадая в омут, снег тут же растворяется в бездонной синеве. Из-под белого савана, в который укутался мир, эта круглая омерзительная дыра глядит на нас зрачком огромной неведомой твари. Мы стоим с моей тенью, остолбенев, и долго не можем сказать ни слова. Как и раньше, когда я приходил сюда, из-под воды несутся душераздирающие стенания, но на этот раз, возможно, под снегом, они кажутся еще сдавленнее и безысходней. Я смотрю на небо, слишком низкое, такое и небом называть нельзя, и на проступающей даже в снежной круговерти угрюмый контур стены. Как ни странно, стена кажется уже ничего не пытается мне внушить. Стылый, угрюмый пейзаж, словно иллюстрация к концу света. Очень скоро снег наметается угробу у меня на пальто и на шапке. Можно даже не сомневаться, страж давно потерял наш след. Я гляжу, как тень подходит чуть ближе к кому-то и прищурившись разглядывает жуткую синюю воду. Вот он, выход, говорит моя тень. Это ясно, как божий день. Городу больше нечем нас удержать. Мы свободные, как птицы. Моя тень закрывает глаза, запрокидывает голову и подставляет лицо снежинкам, как дождевлять низной. Чудесная погода, а? смеется она на небе не облочка а ветер такой теплый просто мечта точно узник сбросивший кандалы моя тень распрямляет спину и будто становится выше силы возвращаются к ней с каждым мгновением она уже свободно передвигается без моей помощи я чувствую говорит она по ту сторону омута внешний мир наш с тобой мир но、ну、как Ты все еще боишься прыгать? Я качаю головой. Мой тень нагибается и развязывает шнурки на ботинках. Будешь здесь ворон считать? В ледышке превратимся. Давай прыгать скорей. Снимай ботинки. Еще нужно ремнями сцепиться, чтобы в воде не раскидало. Не дай бог выплывем в том мире по отдельности, бег потом друг дружку не найдем. Я снимаю шапку, которую одолжил мне полковник. Сбиваю ладонью налипший тяжелый снег. Старая солдатская шапка. Ткань на складках вытерлась и побелела. Наверное, старик носил ее лет тридцать, если не больше. Я еще раз отряхиваю шапку и снова надеваю на голову. Я остаюсь, говорю я. Моя тень замирает, уставившись на меня. Ее глаза будто разъезжаются в разные стороны. Я много думал, говорю я своей тени. Извини, что тебе не рассказывал, но обдумал все очень крепко. Я отлично понимаю, что значит остаться здесь одному. И в общем с тобой согласен. Да, мне бы лучше жить там, где я родился. Я знаю, что там моя настоящая реальность, из которой я убежал, скорее всего, по глупости или по ошибке. Но уйти отсюда я не могу. Моя тень суют руки в карманы и медленно качает головой. Какая муха тебя укусила? Ты же обещал, что мы убежим вдвоем. Потому-то мне и пришлось придумывать весь этот план, а тебе тащить меня сюда на закорках. Из-за чего ж ты посылаешь все к чертовой матери, баба? И она тоже, киваю я, но не только. Понимаешь, я кое-что узнал, очень важное для себя, потому и решил остаться. Ты раскопал в черепахе ее память и теперь собираешься жить с ней вдвоем в лесу, а меня сплавить куда подальше? Повторяю. «Дело не только в этом», — говорю я. «Я узнал, кто построил город. У меня появился свой долг и свое назначение. Ты не хочешь знать, кто это сделал?» «Не хочу», — кривится моя тень. «Потому что знаю. Этот город построил ты сам. Стена, река, лес, библиотека, ворота, зима. Твоих рук дело. И этот омут, и этот снег. Я давным-давно это знаю». «И ты молчал?» «А зачем говорить? Чтобы ты распустил сопли, как сейчас? Мне следовало тебя отсюда вытащить. Больше всего на свете мне этого хотелось. Мир, в котором ты должен жить, там, а не здесь». Моя тень садится на снег и горестно качает головой. «Ну а теперь, когда тебе все известно, ты и слушать меня не станешь». «Ты можешь понять, что такое долг?» — говорю я. «Не могу же я бросить мир, который я создал?» И людей, которых породил, даже не спрашивая их согласия. Прости меня, если можешь, я тебя подвел. И расставаться с тобой мне очень нелегко, но я правда должен остаться. Здесь тоже мой мир. Эта стена окружает меня самого. Эта река течет у меня внутри, а дым валит от того, что я сжигаю себя собственными руками. Моя тень встает и, отвернувшись, глядит на воду. Мне чудится, будто в густом снегу она тончает и снова становится плоской, как раньше. Очень долго мы оба молчим. Белый пар, одинаковыми облачками вырывается у нас изо рта и растворяется в крошеве снегопада. Я вижу, тебя уже не остановить, говорит наконец моя тень. Но все равно скажу: жить в лесу гораздо страшнее, чем ты думаешь. Город и лес. Отличаются, как небо и земля. Для того, чтобы выжить, ты будешь работать как проклятый. Про зиму в лесу я просто не говорю. Поселившись в лесу, ты уже никогда оттуда не выйдешь. Ты готов там остаться навечно?